«Пусть будет три дня», — согласился я. Подумал, что три дня Гонзолин уж как-нибудь без воды еды продержится. Все лучше, чем если тебя отрубят руки, уши, а тем более голову. Нужно ли говорить, что расстались мы с командиром довольно холодно? Когда вечером я пересказал наш разговор с полковником Элен, она заявила, что я гений, и она мной гордится. «Да, у меня много достоинств», — отвечал я, заключая ее в объятии. засмеялась она, отстраняясь. «Ты, может быть, думаешь, что ты лучший на свете любовник?» Я сделал оскорбленное лицо. «А разве не так?» «Не знаю», — отвечала она лукаво. «Я еще не разобралась». Не приходится удивляться, что добрая половина ночи ушла у нас на то, чтобы прояснить этот деликатный вопрос. Глава 11 Русский заговор. На следующий день я заявился в Шахский дворец. Фаворитом у Нассер-Аддина был уже не я, а Монтефорте, но это не значит, что позволительно было манкировать своими шпионскими обязанностями. Правда, все, что можно, я тут, кажется, уже нашпионил, и пора было перемещаться во дворец к Зили-Султану. Более того, у меня даже созрел план, как это сделать с минимальным риском для жизни и здоровья. Про жизнь и здоровье я не просто так упоминаю, Я ведь уверился окончательно, что палки в колеса мне ставит не кто-нибудь и могущественнейшая в мире организация, состоящая сплошь из шахских жен и евнухов. От таких можно ждать чего угодно. Вероятно, кого-то поставит в тупик моя веселость в этих драматических обстоятельствах. Однако основания для нее были. Во-первых, Гонзолин наполовину спасен, а если учесть мой договор с полковником, то спасен на 9 десятых. Во-вторых, явился у меня совершенно блистательный план относительно моей шпионской деятельности. Таким образом, во дворец к шаху я вошел в отличном расположении духа, чего нельзя было сказать о самом повелителе. Он посмотрел на меня грозно и сказал, «Ты уже, конечно, знаешь, что осквернитель сбежал и спрятался в убежище под русской пушкой. Этот болван Монтефорте решил допросить его лично». Поскольку речь идет об опаснейшем преступнике, я отрядил для конвоя своих молодцов-гулямов. Но это не помогло. Какой-то идиот как раз устроил празднество на площади. Преступник воспользовался и этим и сбежал. С видом самым беспечным я отвечал, что беспокоиться не о чем. Виновник все равно никуда не денется. Через несколько дней голод и жажда выведут его из убежища. — Ты не понимаешь! — взревел шах, и глаза его грозно засверкали. — Он сбежал не просто так! У него были сообщники. Они наверняка уже строят планы по его освобождению. Я пытался сказать, что площадь надежно охраняется, но шах снова перебил меня. У них хватило ума украсть его у конвоя. Хватит ума украсть и из убежища. Проклятые китайцы! Зачем только мы пустили их на свою землю? В Исфахане они кишмя кишат. Насколько я знаю, персидские китайцы-мусульмане. И все они давно стали персидскими подданными, аккуратно заметил я. Шах отвечал довольно грубо в том смысле, что китаец никогда не изменится. Сколько бы он ни строил из себя перса, душой он всегда, вместе со своей узкоглазой родиной. Ах, если бы я знал, кто ему помог! Я бы усек мерзавцу все его члены, а потом посадил бы на кол, сокрушенно сказал Насараддин. Тут я почувствовал неприятный зуд в разных частях тела, И возблагодарил Бога, что никогда не являлся во дворец вместе с Гандзалином, так что тут никто не знает о моем слуге. Усекновение членов не входило в мои планы совершенно. К счастью, выдать меня мог только кто-то из сослуживцев, но они во дворец были не вхожи. Если рассуждать умозрительно, выдать меня мог и посланник. Но Мельников, скорее бы, язык себе откусил. Оставался Монтефорте. Но тот и сам боялся разоблачения. так что до поры до времени я мог быть спокоен. «Решил вытащить осквернители из убежища!» воинственно продолжал между тем царь царей. «Я навострил уши. Я верно расслышал, его величество собирается нарушить неприкосновенность святыни?» Шах скорчил рожи. «Какая еще святыня? Русская пушка-святыня тоже у меня, камень Каабы. Да из нее, наверное, не стреляли ни разу». Я заволновался. ганзалин которого силой вытаскивали из-под пушки и сажали на кол, стал перед моими глазами как наяву. Я содрогнулся и заново стал уговаривать шаха. «Делайте не в пушке, Ваше Величество, а в обычае, которое считается священным». «Ах, если б ты знал, сколько священных обычаев я нарушил, и, несмотря на это, считаюсь примером для правоверных», — отмахнулся Насараддин. «Я ведь даже пост не соблюдаю. За меня постятся имамы. Нет, в моей державе пророк я». и я решаю, где тут убежище, а где просто пушка. Я опять стал его уламывать. Я был очень красноречив, но тут... Шах посмотрел на меня прищуренным глазом и сказал, «Арэс, Джанаб, если бы я не знал, что ты предан мне всей душой, я бы подумал, что ты пытаешься спасти мерзавца». Тут мне пришлось умолкнуть. Единственное, что все-таки мне удалось, так это уговорить Шаха перенести изъятие Гонзолина с сегодняшнего дня на завтрашний. Все-таки сегодня была пятница, и если будут попраны сразу и день молитвы и убежища, это может вызвать недовольство имамов и потомков пророка. Побыв еще некоторое время с Шахом и пощелков с ним на пару фоторужьем, я откланялся, на улицу я вышел с пылающим лицом, черт побери! Все было так хорошо, пока Шахан-Шаху не попала под хвост шлия. Ну что теперь делать, скажите? Сколько, говорил полковник, нужно ему времени, чтобы собрать бригаду? Три дня. Ну, предположим, что вчера был первый, сегодня второй. А завтра с утра, видимо, Шах и вытащит Гонзолина на свет, боже, как фокстерьер вытаскивает лиса. Следовательно, ждать нельзя. И я отправился в казармы, точнее сказать, домой к Караваеву. Полковник встретил меня еще более холодно, чем вчера. Что вам угодно, господин Шахский-любимец? — Александр Николаевич, планы меняются. Учения надо устроить не позднее сегодняшнего вечера. — Какие учения? — вид у полковника был настолько безмятежный, что я подумал, будто схожу с ума, и наш вчерашний с ним разговор мне лишь приснился. — Как это какие? У нас был договор. Вы устраиваете учения на артиллерийском плацу. — Я, господин Ротмистер, в сделке ни с кем не вступаю. Тем паче на службе, — отчеканил полковник. «Что это он стал такой решительный?» — подумал я. Причина выяснилась тут же. Оказывается, полковник узнал, что на артиллерийской площади в убежище прячется какой-то азиат, осквернитель шахского гарема. Хватило пары простых умозаключений, чтобы понять, что осквернитель — этот мой слуга. И я, видимо, намерен его спасти. Для чего я собираюсь использовать казачью бригаду Кузьмина Караваева. «Ваш, с позволения сказать, план...» «Это убийство бригады!» Правая нога полковника нервно отстукивала по полу сигнал тревоги. «Меня разжалуют, на бригаду расформируют. Черт, давай матери, вы этого хотите добиться?» «Так, знаете, вам этого не удастся? Хоть бы даже на вашем месте стоял сейчас военный министр». Несколько секунд я молча глядел на него. Вот это был удар посильнее утреннего, который нанес мне шаг. «Неужели все пропало?» Но полковник ждал моего ответа, и мне пришлось отвечать. «Господин полковник», — сказал я, — «вы неподкупный и доблестный офицер. Забудьте о моем предложении, считайте это испытанием, которое вы с честью выдержали. Я со своей стороны сделаю все, чтобы о вашей здешней службе в генштабе составили самые лестное впечатление». Отдав честь, я направился к двери. Мне казалось, что я спиной чувствую на себе изумленный взгляд полковника. Я вышел на площадь. «Все кончено», — говорил во мне чей-то чужой голос. «Несчастный Гонзолин». Едва не сбив меня с ног, на меня налетел Б. «РС, дружилище!» — завопил он. «Вы совсем нас забыли! Сколько же мы не виделись!» Я посмотрел на него, и взгляд мой прояснился. «Слушайте, штаб-сортмистер, вы по-прежнему хотите уйти со службы и покинуть Персию, поехать домой, в Европу, в Париж?» «Мечтаю». — зашептал бы опасливо озираясь по сторонам. — Душу бы отдал за Париж. — Душа не понадобится, — сказал я. — Есть надежный и сравнительно бескровный способ. — Ради вас и отставки согласен даже на бескровный, — отвечал Бе. Едва, как пишут в романах, кроваво-красное солнце опустилось за горизонт, громовое ура раздалось на артиллерийской площади со стороны Машк-Мейдана, и на площадь, размахивая саблями, ворвался славный третий полк персидской казачьей бригады. Полк, конечно, был не в полном составе, от силы сабель 80, но все это были испытанные мухаджиры, способные при случае и настоящим казакам дать бой. Впереди полка на своем белом антиною несся отважный штаб с ротмистер Б, похожий на бога войны Ареса. Трусливые шахские пехотинцы, стоявшие в даже не подумали сопротивляться, а разбежались, как тараканы. полицейские феррошши увидев идущую на них казачью лаву не выдержали и закрывая головы руками тоже бросились в рассыпную скакавший впереди б подъехал к цар пушки железной рукой подхватил сонного гонзолина и забросил его на луку седла ганзалин поняв что стал пленником начал было яростно сопротивляться но штаб с ротмистр шепнул ему пароль яреста петровича Мой сметливый помощник тут же перестал брыкаться, и бравый штаб-сротмистер вывез его с площади. Сам же полк, руководимый теперь урядником, выстроился на топ-мейдане и стал как на параде производить разные кавалерийские экзорциции. Недалеко от площади в переулках Б уже ждал закрытый экипаж, запряженный парой мулов. На козлах из соображений безопасности сидел ваш покорный слуга собственной персоной, Б. помог дезориентированному Гонзолину залезть в карету, а мне напоследок помахал рукой. — Куда вы теперь? — спросил я его. — Как куда? Командовать парадом, разумеется. Скорее всего, в последний раз. А потом поместье, Европа, Париж. Он сладко зажмурился и так, не открывая глаз, дал шпоры коню. Ждать было больше нечего. Я тряхнул вождями, и мулы повлекли наш экипаж прочь-прочь отсюда. За город, по тьму, туда, где я приготовил для Гонзолина надежное убежище. Хорошо, что мулы знали дорогу. В противном случае я бы, конечно, не нашел пути в столь поздний час, даже несмотря на то, что ночь была светлая, лунная. Дело в том, что я хотел спрятать Гонзолина в отдельно стоящей хижине в горах, которую засущие сущие гроши купил еще несколько дней назад. Кроме того, я приобрел у хозяина хижины двух мулов. Это были обычные крестьянские клячи, но зато они хорошо знали дорогу от города до самой хижины, и могли карабкаться по любым горным кручим. Поездка наша прошла вполне благополучно. Хижина стояла укромно и была скрыта за скалами. Если не знать о ее существовании, наткнуться на нее было почти невозможно. Горда отсюда не было видно, но это, пожалуй, к лучшему. Последнюю сотню футов мы проделали пешком, карабкаясь по горным тропинкам. В хижине я накормил и напоил моего злосчастного слугу, Стараясь, впрочем, чтобы он не переел, после пары дней голодания от изобильной еды вполне мог случиться заворот кишок, Гонзолин стучал ложкой по тарелке и ворчал, говоря, что я мог бы вытащить его из тюрьмы пораньше. «Зачем же ты, дуралей, полез в гарем?» — не выдержал я. Он прекратил есть и посмотрел на меня. «Потому что у господина не было идей?» — сказал он очень серьезно. «У меня не было идей?» Чего только не услышишь от этого бандита. Но даже если и так, все равно, прежде чем что-то предпринимать, следовало спросить моего мнения. В результате я потратил прорву времени, пытаясь вытащить его из темницы, а дело между тем стоит. — Дело стояло уже давно, — отвечал Гонзолин. — Нечего нам торчать в Тегеране. Здесь мы ничего не узнаем. Нам нужно к зелесултану. Я не спорил. Однако следовало кое-что учесть. Если Эндерун знает о моей миссии, а он, судя по объявленной мне войне, о ней знает, то пытаться втереться в доверие к зельи султану – дело безнадежное. Правда, к нашему положению очень хорошо подходит старая пословица. Если гора не идет к Магомету, Магомед идет к горе. Если я не могу отправиться к зели султану, значит, он явится ко мне сам». «В Персии есть давний враг», — объяснял я Гонзолину нашу диспозицию. «Враг этот невелик, но зловреден. Это кочевые племена курдов и туркмен, живущие близ границы. Они регулярно совершают большие и малые набеги на приграничную территорию Персии, а потом скрываются за границей, где персы их не могут достать. Последний такой набег был года два назад. Туркмены вторглись в персидские владения, шах послал большой воинский отряд, чтобы их разгромить, Однако туркмены легко ушли от отряда, угнав табун мулов прямо из-под носа командира персидских войск. Повелитель взъярился, созвал к себе всех военачальников и спросил, почему его доблестных воинов побивают все, кто не попадя, в том числе и дикие туркмены. Отвечали ему примерно следующее. Мы, дескать, умом скудны, и вопросы этого решить не способны, то ли дело сам царь царей, имеющий такую светлую голову, что может разрешить любые трудности, в том числе и эту. Разозленный Насер-Аддин обозвал их педерсеками и педерсухтами, то есть прохвостами и собачьими детьми, и сказал, что ответ за состояние армии будет держать военный министр, мой добрый знакомец Наиб-э-Султан. Вся трудность, на взгляд шаха, заключалась в том, что армия его устарела, и нужны реформы. Военный министр тут же подхватился и решительно начал эти самые реформы. но он не закупал новое оружие и не проводил тактических учений. Реформы были именно персидские. На ближайшем же смотру у солдат Его Величества появились русские галстухи, надетые поверх мундира. Кроме того, у каждого пехотинца за поясом было заткнуто по одной белой нитяной перчатке. — Почему по одной? — не понял ганзалин Да потому что на всех не хватило. Перчатки покупали на базаре, но никто из торговцев не ожидал, что может понадобиться сразу столько. Одним словом, галстухами и перчатками реформа и ограничилась. Я умолк и посмотрел на Гонзалина прямо в упор. «Так вот», — сказал я, — «пришла пора немного взбодрить нашего дорогого шаха-каджара. Ободрить его будешь ты, собственной персоной». И я рассказал слуге свой план. «Я даю Гонзалину деньги, и он отправляется на границу с Туркменией. Здесь он подкупает вождей местных племен, живущих с персидской стороны границы, и устраивает провокацию на туркменской стороне. Туркменские всадники в ответ переходят границу и устраивают налеты на персов, нанося им чувствительные поражения. Шахан-Шаха -э в бешенстве его опять разбили. — И что дальше? — спросил Гонзолин. — Узнаешь чуть позже, — отвечал я. — Жизнь приучил меня раньше времени не делиться планами, даже с самыми близкими людьми. исключение я делал только для Элену. Гонзалин мой молча вышел из хижины в ночь, умылся в ручье, который протекал рядом с хижиной, и вернулся назад. «Я готов», — сказал он, вытирая руки от тюремную робу. Я передал Гонзалину одежду, которую захватил для него еще в городе, и отдал ему деньги. Одного из мулов, впряженных в карету, я тоже собирался оставить ему. Не тащиться же, бедняги, через полстраны пешком. Кроме того, я посоветовал ему отдохнуть хотя бы до завтрашнего утра, Но он только головой покачал, отдохнув в дороге. О том, как Гонзолин объяснится с дикими племенами на границе, я не волновался. Во-первых, он немного знал турецкий. Во-вторых, рыбак рыбака видит издалека. На прощание я пожал ему руку и крепко обнял. Все-таки Гонзолин мой был не столько слугам, не сколько преданный друг и помощник. Когда я спускался вниз по тропинке, я время от времени оборачивался назад. Гонзолин стоял на скале и смотрел меня вслед. Его освещала полная луна, и я видел его во всех деталях. На какой-то миг он показался мне совсем маленьким и ужасно беззащитным. И хотя я знал, что он способен голыми руками уложить взвод пехотинцев, но сердце у меня все равно болезненно сжалось. Я знал о его злосчастной звезде и все же посылал на опасное дело. Что же заставляло меня рисковать близким мне человеком? Любовь к далекой родине, честолюбие, просто тот факт, что я уже, как Наполеон, ввязался в битву. Не могу сказать. Человек на самом-то деле знает о себе гораздо меньше, чем он полагает. И ваш покорный слуга не исключение из общего правила, хотя есть и такие, кто думает обо мне иначе. «Ты подлинный герой», — сказала мне Элен, когда я появился у нее дома уже под утро. «Рисковать жизнью, положением, карьерой». Ради того, чтобы спасти слугу. Я даже жалею, что меня никто никуда не посадил. Я невесело улыбнулся. Моя карьера — дело десятое. Если захочу шаг всегда, даст мне пост министра или какую-нибудь другую синекуру. А вот бедный Б. Бе, нелегко ему теперь придется. — Подумаешь, бедный, — дернула плечиком Элен. — Как говорил Мольер, ты сам этого хотел, Жорж Данден. Я покивал, но легче мне не стало. Меня все-таки мучило совесть. На суд шаху б наверняка не выдадут и в Сибирь не сошлют, но все же, все же. Во на следующее утро я решил не идти. Шах наверняка гневается на всех русских, для меня исключения не будет. Вместо этого прямым ходом я направился в казармы. Первым, кого я там увидел, был полковник Караваев. Он окинул меня холодным взглядом и отвернулся, даже на приветствие не ответил. Ну, это зло еще не так большой руки, знавали мы обхождение и похуже. И Саул первого полка Маковкин сообщил мне, что в бригаду уже являлись посыльные от шаха с требованием выдать им «Б» за учиненное им бесчинство. Штаб ротмистра, понятное дело, никто не выдал, однако у него отобрали оружие и отправили под домашний арест. Тут, наконец, я вздохнул с облегчением. Признаться, я ждал как минимум гауптвахты. — Полковник Литуит, грозит, что «Б» разжалует солдаты и отправит на каторку. Со вздохом сообщил мне Йовпл Афгсентьевич. Он это публично заявил? Спросил я с интересом. Еще бы. Собрал всех офицеров и третий полк. Рвал и метал перед строем. Но это ничего, сказал я. Если лютует публично, это даже хорошо. Надо же доказать шаху, что виновника покарают самыми страшными карами. Главное, на сародину его не выдавать. И я отправился в квартиру штабс сродмистра На пороге меня встретил строгий урядник третьего полка, которым командовал Б. Исай Мещеряков. — Здорово, Исай! — сказал я ему. — Желаю здравствуйте! Ваше высокоблагородие! — вытянулся Исай. — Как-то наш пилат поживает. Живет, что ему сделается. — А вот только пускать никого к нему не вильно, потому домашний арест. Тут из комнаты раздался крик Б. — Кого там еще, черт, принес? Исай отвечал, что это его высокоблагородие. Яспенроу, от мистер, при пожаловали. Спустя пару секунд на пороге появился наш пилат собственной персоной. Арест, завопил он во весь голос. Что ж ты стоишь, заходи. Я сказал, что рад бы войти, но и меня не пускает. Ша? Это как не пускает? Моего лучшего друга, моего ареста не пускать на порог? Ибы воззрился на урядника самым ужасным образом. Или, как он это называл, употребил взгляд гаргоны. По словам, взгляд этот неотразимо действует на юных барышень, а также на нижние чины. Исай под взглядом Горгоны стал сумещенно топтаться и, наконец, объявил, что хоть и не вели напускать никого, но господин Ротмистру, конечно, позволительно. Штабс-Ротмистр затащил меня в квартиру и буквально впихнул в кресло. — Ну, рассказывай, какие новости? — потребовал он. — Да все новости только с тобой связаны, — отвечал я. — Ты у нас сегодня главная новость. — Да, — засмеялся он, — может, даже фотографию мою дадут в Эко-де-Перс. Страшный русский казак умыкает осквернителя из убежища, чтобы порубить его на кебаб. На мой вопрос, как он тут, только отмахнулся, прекрасно. Жду, когда лишат Ипполетов и отправят домой. Разговор с полковником у них состоялся еще вчера. Поверишь ли Поначалу думал, он мне живьем голову откусил. Но нет, был на удивление спокоен, как будто заранее знал, что случится. Только спросил вы, господин поручик, осознаете ли все последствия вашей скапады А ты что? А я говорю, сознаю, конечно. Теперь, господин полковник, шпиц каторга Сибирь-Виселица. Он поморщился и сказал, что лучше я юмор свой по назначению употреблял. Но опять же, не злобился, не кричал. из чего делаю вывод, что уволят меня из бригады и отправят сизым голубем на родину в имение. Яровые до озимы ее взращивают. А я и рад больше жизни. Меня там Полина ждет, соседского помещика, дочки Я тебе про нее говорил же